Заключение. Вы, вероятно, не удивитесь, если я скажу, а некоторым напомню, что среди всех положительных для качества жизни факторов главный — это отношения, в которых партнеры поддерживают друг друга. Дэниел Сигел. Теперь вы уже поняли, что конфликт — не проблема. После него происходит воссоединение, и к нему надо стремиться, будто от него зависит ваше благополучие. Собственно, так и есть. Беспорядочность и неопределенность конфликта выводит на поверхность ваши личностные качества. Во всяком случае, у меня так было. Это тяжело, но хорошо, потому что мы уходим от стратегического «я» и возвращаемся к истинному. Разногласия побуждают, вдохновляют и заставляют быть собой, способствуют подлинному самовыражению в важных отношениях. Если для вас важно качество отношений, сделайте цикл разрешения конфликта частью своей жизни и практикуйте его всегда и везде, с уважением и доброжелательно. Так вы построите крепкие, надежные и полноценные отношения. Когда у нас с женой произошла первая крупная ссора, я уже открылся ей больше, чем кому-либо ранее, но потом опять сбежал. Ни она, ни я не поняли, почему. Но я ощущал себя в привычных условиях, как будто завернулся в тёплое одеяло, где провел почти всю жизнь. Мне это не очень нравилось, но я ощущал себя в знакомой обстановке и испытывал соблазн остаться в ней навсегда, ведь так было бы проще. Я задумался и пришел к выводу, что мне это больше не нужно, что я хочу рискнуть и принять неопределённость безнадёжного убежища. Я решился остаться в отношениях, хотя не знал, что будет дальше. Через несколько часов мы встретились, и в моей жизни начался совершенно новый этап. В тот день я выбрал вернуться, работать над отношениями и воссоединиться. Но мне было страшно и непонятно, что делать. На дрожащих ногах я двинулся по незнакомому пути и пришел к новому себе. Что же я имею теперь? «Замечательный союз». Мы вместе учились улаживать конфликты, оставаясь верными себе. Наши отношения постепенно стали убежищем, стартовой площадкой и домом. Из аудиокниги вы узнали, как стать лидером отношений. Как вы помните, этот процесс состоит из четырех этапов. Первый — признать, что вы в тупике и нуждаетесь в помощи. Второй — взять на себя личную ответственность, За желаемый исход. Третий — Учиться, расти и развиваться. Четвёртый — Принять неизбежность конфликта и вовлечься в него. Вы дослушали до заключения, и если выполняли задания в конце каждой главы, скоро станете лидером отношений. Кроме того, вы построите хорошие отношения, в которых сможете оставаться собой и получить все, о чем мечтали. Слушая аудиокнигу. Вы сошли с протаренной тропы на нехоженную землю. Даже если страшно, идите дальше, исследуйте, ищите ориентиры. Я вывел вас к берегу, а на лодке вы поплывёте сами, навстречу своим лучшим отношениям, настоящим, глубоким и важным. В них вы многократно пройдете цикл разрешения конфликта. У вас в лодке достаточно снастей и испуганный зверь на вашей стороне, и вы научились им управлять. Вы знаете, как из жертвы стать автором, можете стоять за троих и всегда будете честны, даже если для этого придется раскачать лодку. В аудиокниге я вас поддерживал и бросал вам вызовы. Вы — начинающий лидер отношений. Посмотрите на горизонт. Не сегодня-завтра разразится гроза. Не страшитесь. Вы выстоите. Вас ждет много интересного. Все получится. Заключительное действие. Ощутите себя в настоящем. Побудьте здесь и сейчас. Сделайте несколько глубоких вдохов, прежде чем слушать следующее предложение. Заметьте, как приятно знать, что вы готовы к конфликтам. Насладитесь этой мыслью. Произнесите вслух. «Я чувствую, как обычно, Расскажите обо всем другу.